Девятое. Дома меня ждал скандал. Джоанна кипела как паровой котёл. Чуть только я вошёл, она пустилась с места в карьер и за какую-нибудь минуту вывалила на меня такую груду разнообразных упрёков, что я только глазами хлопал. Какая муха её укусила? Поди пойми. Переждав первый шквал, возмутившись и подавив в себе протест, я прошёл в гостиную, упал в кресло, вытянул гудящие ноги и стал ждать. Буря продолжалась. Я был виноват во всём, а что конкретно не так, неясно. Наверное, абсолютно всё не так. включая вчерашний град, что побил на клумбе нарциссы, за которые в ответе почему-то именно я, а не кто-то другой, и никуда я не годен, и ни с чем не справляюсь, и вообще она мечтала о другой жизни, в последнем-то я не был уверен. Но пусть даже так, зачем столько крика? Вспомнилось, когда я был Ретро-библиотекарям мне попалась на глаза книга тысячелетней давности с цитатой из речи некоего британского парламентария. Мол, как можно давать избирательные права женщинам, если три дня в месяц они не соображают, что говорят и делают. Тогда я хихикнул и забыл. А сейчас этот давно истлевший в могиле депутат всплыл в памяти. Хм, а не эти ли дни сейчас у Джоанны? Вроде нет». Но всё на свете кончается, кончились их крикливые упрёки. Зато начались рыдания. Молча вынести их было труднее, и я справился с этой задачей только с помощью раствора воды в этаноле. Как ни трудно мне было перемещаться после рабочего дня, я сам себе налил выдержанного шатурского виски, сам добавил 3 кубика льда и без посторонней помощи вернулся в кресло, умудрившись не застонать и даже не поморщиться. Безжалостная земная гравитация продолжала издеваться надо мной. Я устал, я выдохся. И лучшее, что я мог сделать сейчас это спокойно позволить выдохнуться и Джоанне. И я молчал, смакуя ядрёный торфяной привкус напитка и рассматривая затейливый герб маркиза Шатурского на бутылочной этикетке. А когда Джоанна выдохлась, Перестала источать слёзы и поборола и коту водой. Я спросил довольно спокойно. Он угрожал тебе? Кто? Ты знаешь, о ком я говорю. Она отвернулась. И я понял. Да, здесь побывал Инфосолетон. Он предупредил Жуанну о последствиях моего непослушания. Возможно, я опасно приблизился к черте, за которой кончается всякое терпение. Но столь же возможно, что игра моего противника намного более сложна. Поди разгадай тактику этого умника. Одно я всё-таки понял. Мой противник устал бить по мне наобум и начал искать болевые точки. От Жуана болевая точка. Я нашёл сотню аргументов против и всё-таки признал: да, меня тянуло к ней. Я не слишком уставал от ее болтовни и привык подшучивать, чаще про себя, чем вслух, над ее неискоренимым желанием забраться повыше по аристократической лестнице. Вероятно, в мечтах она видела себя герцогиней, ослепительной и недоступной, принятой на самом верху, милостиво разрешающей кому-нибудь написать историю ее невиданного успеха. И при всем при том она все-таки... поддержала меня там, на острове. Даже собиралась отправиться со мной в вечную ссылку на Луну. Как понять этих женщин? Что ты думаешь делать?" спросил я. "А ты?" Он потребовал, чтобы я отступился. "Ещё как? А чем угрожал?" "Он убьёт тебя!" вот чем звонко крикнула Жуанна. "Почему же до сих пор не убил? Значит, не хочет." Он думал, что ты умнее, а я дурак? Дурак, потому что не понимаешь, прежде он убьёт меня. Ты дурак и бесчувственный кусок льда, лунатик. Снова полились слёзы. Стиснув зубы, я решил и впрямь немного побыть ледышкой. Выходит, я не тот, кто тебе нужен. Хочешь развестись? вскинула голову Анна. Возможно, придётся. Останешься баронессой таков закон. Остров поделим честно, мне атолл, тебе лагуну. Что? Ну шучу, шучу, поделим поровну. Ты, кажется, рад. Она даже взвизгнула. Ни капельки. По факту я был владельцем всей луны, что мне какой-то атолл? Клоун. Я так и не поняла, что ты собираешься делать, то же, что делал раньше. А может, ещё что-нибудь, а ты уеду. Можно спросить куда? На наш остров? или куда угодно, лишь бы подальше от тебя. Денег мне хватит. Вчера пришло жалование. И ведь половина дохода с острова моя? Ну, допустим. А как же твоя работа? Да кому она нужна эта бумажная археология? Обойдётся. В конце концов, я имею право на отпуск. Я молчал о том, что брать отпуск в первый же месяц работы в Мавитон. Кому нужны проповедники прописанных истин? В молчании прошло несколько минут. Я изучал завитушки на гербе маркиза Шатурского. Алкоголик в конце концов не выдержал от Жуанны. Точно. Я поставил бутылку на стол, вдобавок к псих недолеченной. Тебя ещё долечат, если довезут до клиники живым. Этот выпад я проигнорировал. Прошло ещё несколько минут. Жуанна укладывала платье в дорожный бауул. старательно избегая смотреть в мою сторону. За окном вечерело. Сейчас бы поразмыслить, как следует о результатах моего эксперимента или хотя бы выйти полюбоваться игрой света на кронах сосен и вершинах окрестных гор, а не устраивать семейные разборки. Так же, чего не бывает, то и не случается. Если бы события всегда происходили вовремя, то что это была бы за жизнь? Сладкая «Вообще-то, когда как». «Тебе нисколько не жаль?» Опять же не выдержала Джоанна. «Даже очень жаль», честно признался я. «Но что это меняет?» На сей раз она не сказала, что мне надо меняться самому. К чему без конца долбить в одну точку, подобно дятлу. Я не дерево». Она застегнула баул, обулась и надела куртку. Вызвала флайер. «Застыла в дверях». «Ты даже не проводишь меня!» «Я помашу тебя ручкой отсюда!» «Трудно сделать три шага!» «Во-первых, не три, а во-вторых, зачем?» «Я знаю, как летает флайер. Нелюбопытно!» «Свинья! И тебе всего хорошего!» Она хлопнула дверью, а я немедленно наполнил стакан. Представление продолжалось. «Я не могу!» Теперь, по всем канонам реалистического искусства, я должен был напиться в хлам, как граф Анак Крокотау, чтобы не слишком скрипеть зубами. Марочная торфяная бурда от болотного маркиза будет в самый раз. И я сделал это. Тянул и тянул виски без содовой и льда, не закусывая, имея во рту такой привкус, будто жевал гудрон. Скрипел зубами, временами взрыкивал, и постановал в убешенстве разбил о стену один за другим два стакана словом делал всё, что полагается делать мужчине, которого бросила любимая женщина. Великая вещь тренировка. Пусть руки и ноги мало-помалу отказывались слушаться своего хозяина, зато голова оставалась сравнительно ясной. Кажется, я догадался, Джоанна умница. Показной ссорой и отъездом она Надо надеяться, вывел я себя из-под удара, развязала мне руки, но Инфос сделал неверный ход, и теперь я ненавижу его вдвойне сильнее. Проснулся я на ковре возле кровати, наверное, вчера не дополз до привычного лежбища. Голова гудела, на ладонях засохла чья-то кровь. Тут же выяснилось моя. Похоже, я полз на карачках и поранился об осколки стаканов. Ладно, мелочь. «А где Джоанна? Почему она не песочит меня?» Вспомнил. И полегчало. «Она, наверное, уже на та хуахуа. Ага. Пусть. Так даже лучше. Чем дальше от меня, тем безопаснее. Кстати, ей будет полезно попрактиковаться в управлении поместьем, даже таким жалким, как наше». Глотнув пиво в целях выздоровления, приняв контрастный душ и надраив кожу жёстким полотенцем, я ожил. Всё было правильно. На нас надавили, мы разыграли спектакль. На наше счастье, Инфос всё ещё судит о наших мыслях по словам и поступкам. Вероятно, ещё по мимике, сердцебиению, потливости и прочим внешним проявлениям эмоций. Как и древний детектор лжи, что экспонируется в моем музее, его, в принципе, можно обмануть, что, кажется, нам и удалось. Я вышел на крыльцо, оглядел ландшафт под забравшимся уже высоко солнцем и рассмеялся. — Смотри на меня, инфос! Вглядись внимательно! Твой удар пришелся мимо цели. Весь негатив канул в прошлое. Женщина вычеркнута из жизни. Впереди большая работа, которая тебе не понравится, и я намерен заняться ею. Ты только развязал мне руки. Ясно тебе, электронный ублюдок. Топорно ты работаешь, прямо как какой-нибудь человек. На службу в тот день я так и не пошёл. Бродил по улицам и аллеям, пока не устал, слушал водопад, улыбался природе, Посидел в кафе и в общем успешно убил время. Пускай мой противник гадает, что всё это значит. Если он поверил в нашу игру, то вполне может устроить мне какую-нибудь пакость, например, уронить на голубу кирпич. Но с неба не падали ни кирпичей, ни тем более метеориты, и старые деревья на аллеях не выражали готовности рухнуть, придавив меня. И никакие ямы не возникали внезапно на моём пути. Странно. И всё равно жена у меня что надо. Лишь под вечер, вернувшись в пустой дом, уставшим, как тягловая лошадь, я дошёл до очень простой мысли. А что если Джоанна не играла роль? Если я лицедействовал, а она нет? Что тогда?